Духовное чудо. Совсем недавно одна интеллигентная христианка дала мне для прочтения брошюру, написанную духовной дочерью отца Иоанна Верховцевой под заглавием Воспоминания об отце Иоанне Кронштадтском. Этой брошюры я никогда не встречал раньше, да и не мудрено. Она была напечатана уже в 1917 году, когда началась революция. В то время было не до религиозных книг, а вскоре и совсем не стали печатать их. Поэтому, возможно, что читатели очень мало знают про описанные в книжке события. А они, по моему мнению, чрезвычайно важны. Обыкновенно мы удивляемся чудесам телесным, исцелению от болезней. Еще более изумляемся изгнанию отцом Иоанном бесов. Но батюшка более важным чудом считает духовные чудеса, исцеление от грехов, страстей. Такое чудо, совершившееся над священнослужителем, и описывается здесь. И не только, впрочем, одно оно, а и духовно-телесное исцеление самой Верховцевой. Поэтому я еще в нужном главе о чудесах приложить и выдержки из этой брошюры, и по опыту уже знаю, какое сильное впечатление производит брошюра, начитавших ее. Потому я перепечатал ее в нескольких копиях, и разослал по своим знакомым. Читатель и сам увидит, что книжка очень ценная, а в истинности всего описанного убеждает то, что она написана самой очевидицей и участницей в чудесных событиях. Достойно примечания, что на попавшейся мне этой брошюре Рукою автора ее написан на первой странице под заглавием следующие слова: Дорогому высокочтимому отцу протеирею Иоанну Арнадскому на память о давно прошедших светлых днях его духовной дочери от автора 20 февраля 1917 года. Эта надпись. еще более удостоверяет нас в несомненности и точности описываемого. Лично моя жизнь была одной из тех, Которым люди завидуют, высокое общественное положение, большие средства, казалось бы, способствовало тому, чтобы назвать себя счастливой, а между тем, червь неудовлетворенности и безысходной тоски разъедал мою душу. С раннего детства, оставшись круглою сиротою, я познала цену всей этой. светской мишуре, а также дружбе людей, их любви, я слишком рано во всех и во всем изверилась. Я знала, что до меня лично и до внутреннего моего мира, как бы ни был богат он содержанием, никому в сущности дела нет, что пока я молода, интересна, нужна, к моим слабостям будут снисходительны. Выгоды ради им станут даже потакать, но как только я потеряла общественное значение или личный интерес, вряд ли кто из вчерашних друзей останется на высоте своих уверений и обещаний. Зная цену чувствам людей, я глубоко их презирала. А не умея любить и прощать, почувствовал себя вскоре безнадежно одинокой среди толпы, как бы в пустыне. Бездна лжи, лицемерия, лести, эгоизма в людских отношениях вытравили из сердца моего радость, свет. Вскоре я утратила способность искать счастье, добра. и, в конце концов, даже желать его. Чтобы заглушить свою тоску среди праздника жизни, я кидалась на все — музыка, искусство, наука, литература, путешествия. Все было испробовано. Ко всему быстро охладевая, угадывала внутренним чутьем, что все это лишь украшение жизни, суррогат счастья. Но где же смысл? Сущность, цель, ответа не находила, тоска все злее терзала сердце, а тучи над головой сгущались. Я начала метаться в поисках выхода, и вскоре последние единственно святое, дорогое, дети утратили значение и интерес. Из всех признаков, то был наиболее зловещий. Доктора определили черную меланхолию, а профессор-психиатр Корсаков решительно предсказал паралич или нервное помешательство. Тогда я вспомнила о Боге. К большому моему счастью, мать моя была глубоко верующей женщиной, и обрывки ее наставлений Ее примера мелькали иногда в воспоминаниях моих, и хотя все последующие впечатления, полученные от учебного заведения и личной жизни, носили характер чего-то только формального и казенного, посеянное семя не заглохло. Около пяти лет я не причащалась святых тайн, соблазняясь несовершенством и недостатком нашего духовенства. Много вредила и литература Толстого, которым одно время увлекалась. Не будучи духовно образованной, духовно развитой, я не умела отделять форму от сущности. Я не постигала силы и могущества таинства в самом себе. Я не могла тогда понять, что... Недостойный священник вредит лишь самому себе, что люди, в простоте сердца, ищущие Его благословения, идущие к Нему на исповедь, получают по вере своей непосредственно все от самого Бога через таинство священства, врученные пастырем. Духовное благополучие этих верующих не зависит от недостатков лиц, не умеющих носить и уважать своего священного сана. Чего бы стоила религия? Могла ли бы она существовать на протяжении веков, если бы ее таинственные силы и могущества были в зависимости от совершенства или несовершенства приставленных к ней слуг? Им дана власть лишь быть свидетелями, проводниками или охранителями этой величайшей святыни, ведать ее формальной, чисто внешней, неизбежно необходимой стороной. Но самая сила ее таинственная, всегда живая, от глаз людских скрытая, открывается людям лишь по мере их духовного роста, духовно-умственного развития. Вспомнив о религии, я решила принять святые тайны, и началось тогда мое внутреннее мучение в выборе духовника. Все казались мне недостойными этого моего доверия. В своем самомнении и гордости – Я, хотя и не считала себя праведницей, но все же была уверена, что на мой призыв Господь должен будет послать своего светлейшего ангела, который бережно и нежно станет утешать мою скорбящую душу. Но в своей правде Господь рассудил иначе и послал мне духовника, вполне мной заслуженного». Случайно ли или чудесно? Однажды, когда я даже в молитве просила Бога указать мне достойного священника, я увидела во сне духовника своей матери, о котором никогда не вспоминала. Воскресли картины забытого детства, и памяти моей предстала высокая фигура молодого серьезного священника с красивым лицом, каштановыми кудрями по плечам, какой-то очень большой храм, и я, маленькая семилетняя девочка, у первой исповеди и причастия более или менее сознательного. Очень страшно было, особенно когда строгий священник не позволил мне сидеть в церкви, Кающиеся грешники на коленях должны стоять, а не сидеть. Выслал он мне сказать из алтаря. Все это вспомнила я, кроме имени и фамилии. Заволновалась страшно, понимая, что сон этот был вещим. В старых молитвенниках и книгах матери Нашла я наконец и имя заветное. В тот же день телеграмма снеслась с дружески знакомым мне губернатором города Т, где протекло мое почти забытое детство. Узнала, что интересующий меня священник жив и в ту же ночь мчалась по направлению к Т, окрыленной какой-то внутренней надеждой. Не отдыхая, отправилась отыскивать чудом воскресшего в памяти человека и нашла его в стенах гимназии, где он учительствовал. Вышел ко мне высокого роста, очень худой священник со следами былой красоты, но теперь уже седой старик. Мое появление его разволновало». Дочь Надежды Феодоровны очень помню. Чем могу служить вам? Да вот хочу у вас поговеть, исповедаться. Пожалуйте ко мне на дом в пять часов. Теперь я занят, — сказал он, прощаясь. В указанное время я звонила у парадного входа, и дверь мне открыл сам батюшка. В руках у него была карточка моей матери, и он, вводя меня в свой кабинет и указывая на эту карточку, сказал: "Бог, мать ваша и я мы вас слушаем. Боже мой, что сделалось со мной?" Отхватившего меня волнения, я утратила способность видеть. Наблюдать, соображать, Как сноб, подкошенный, упала я к ногам его, Положила голову на колено его, Выплакала и высказала всю душу свою. То была исповедь всей жизни моей, Как на ладони представилась она мне, Жалкая, одинокая, какая-то темная. Все, что обмануло меня, Чему изменяла я, все это представилось открывшемуся внутреннему взору моему в новом освещении, в новой оценке. Помню, с какой горячей искренностью обнажала я всю свою изболевшую и страдавшуюся душу пред темным ликом Христа, глядевшего на меня из угла, и ничего, в сущности. Кроме этого взора я не видела. Когда я окончила свою исповедь и обернулась в сторону священника, сидевшего в кресле спиной к свету, то увидела его спящим со страшным красным лицом, и вся поза его изобличала совершенно пьяного человека». Меня он не слушал, да и ему ли я открывала душу свою? Он был свидетелем, изменившим долгу своему, клятве своей, недостойным слугой невидимого Господа. Я же исповедовалась Богу и слушал меня, Бог. Я зашаталась на ногах, и не помню, как не сошла с ума от столь неожиданного, так безгранично меня потрясшего впечатления. Да полно! И вправду, существует ли Бог? А если существует, то, вероятно, подобно людям издевается над доверившейся Ему душой. Да, Он существует. Только сила благодати его, неисповедимый его промысел и охранил эту ему одному дорогую душу. А если бы не так, то земная мудрость профессора Корсакова должна была бы восторжествовать. Более удобный случай для помешательства вряд ли и мог еще представиться. Впечатлительная, измученная жизнью обессиленная страшной болезнью души, могла ли бы без Божьей помощи выдержать такое ошеломляющее впечатление? Где логика, смысл? Могла ли и речь зайти, казалось, о промысле Божьем и премудрости Божьей? Так должен был путаться среди неразрешимых догадок гордый и вместе такой бессильный человеческий ум. А между тем и смысл глубокий, логика и значение той минуты уяснились впоследствии. Теперь же она была роковая. От резкого моего движения очнулся батюшка и заплетающимся языком велел приехать исповедаться «Пять часов утра в церковь, к ранней обедне!» «Не знаю я, как одолела мой внутренний хаос благодать Божия, но к пяти часам утра я уже была в церкви. Хотела ли я видеть и знать, чем все это кончится? А может быть и просто от полученной встряски у меня утратилась способность соображать? Не знаю». Войдя в церковь, увидела я своего духовника, едва державшимся на ногах. Сторожа его поддерживали. Он, видимо, был в полном изнеможении. «Сердечные припадки у меня, я умираю», — сказал он, здороваясь со мной. Обедню служил другой наемный священник. у которого я и причащалась, а по окончании службы помчалась навестить больного батюшку. Жена его сказала, что доктора опасаются за его жизнь и что эта встреча со мной так его разволновала, что вряд ли он даже выживет. Душа моя до того изнемогла от переживаемых ощущений, что перестала понимать совершающееся. Может, он и пьян не был? Это я его оклеветала, больного от пьяного не умела отличить, проносилась бессвязными отрывками в моих мыслях. Виной всему моя подозрительность, мое недоверие, мое злое к людям отношение. С этой новой мукой в сердце Вернулась я в Москву, поручив надежному доброму другу разузнать подноготную о батюшке и мне сообщить. Письмо не замедлило. «Трудно найти священника хуже», — писал мой знакомый. «Не стоило по белу свету разыскивать такого. Верно, и в Москве бы нашли». «Никогда трезв не бывает». а пьяный творит всякие непотребства. Мысль, что я сама-то не стоила лучшего священника, мне тогда в голову не приходила. К себе была я снисходительна, а к нему требовательно. Себе я прощала свою греховную нечистоту, а от него требовала кристальной чистоты». Впоследствии обнаружилось, что его ужасная душевная нечистоплотность не мешала прихожанам любить в нем доброго, хорошего человека, не мешала и ему всех любить, много добра делать. Тогда как я, сохраняя внешний вид опрятным и изящным, скрывая в клочья изодранные покровы души своей, опустошив эту душу, расточив все ее сокровища и богатства, не простила батюшке слабому его болезни, оклеветала Бога в жестокости и немилосердии и посылала небу хулу и ропот. После этого случая Здоровье мое пошло совсем на убыль. Доктора послали за границу, оттуда отправили обратно, находя положение безнадежным.